Носка 33. В этом нет ничего нового. Софийская мудрость издревле гласит: худший из мудрецов ищет внимания правителей, а лучший из правителей ищет общения с мудрецами.